Никакого клепанного смысла не вижу. Я ж Пичугу эту знаю столько лет. И чтоб она пошла на такое, чтоб спасти свою шкуру... Не верю, приятель, не верю. А Джон Том постарался прогнать воспоминания. Это было легче, чем забыть про боль. Болела-то не голова. «И я не могу поверить, матч». «А почему бы и нет?» Хапли закинул одну зеленую ногу на другую. «Верность — штука непостоянная. А если хочешь выжить, надо быстро соображать». «Возможно, — более мягко сказал Касс, — она поняла, что нас ждет» и решила принять сторону броненосных. Мы же сами видели, что у них есть союзники среди людей. Я не могу винить ее за то, что она предпочла жизнь смерти. — И вы тоже не обязаны гибнуть вместе с нами. Джон Том раздумывал, не веря словам кролика, невзирая на известную Логичность такой точки зрения. Талее временами вела себя задиристо, даже пренебрежительно, но чтобы предать спутников, с которыми ее связывало так много. И все же она это сделала. Придется принимать жизнь такой, какая она есть. Бедняга, тебя ждет смерть, — жаловалась песня. «И что, по-твоему, они с нами сделают?» — спросил он у маджи «Иль, наверное, точнее будет сказать, как?» «Я подслушал, чего там говорили солдаты, когда они меня тащили. Кое-что в голове зацепилось». Мадж слегка улыбнулся. — Похоже, нам суждено стать центральным блюдом на першестве императрицы, дорогуши нашей. Слыхал, как они там спорили, в каком виде она нас будет кушать. — Лучше бы сперва потушили или сварили, — бросил Касс. — Я слышал, что броненосные предпочитают потреблять пищу живьем. Флор поежилась. А Джон Тома замутило. А такое было великое предприятие. Поход ради спасения цивилизации. Какие встретились трудности и препятствия. И теперь все кончено. Легенд не сложит Зато неудачники сгодятся на ужин. Ему очень не хотелось спокойной уверенности Клотогорба. Даже если чародей-черепаха не сможет освободить их своим мастерством, все равно спокойные и уверенные слова его подняли бы настроение пленников. Кто-нибудь представляет, который час? Стены, лишенные окон, отсекли их, и от пространства, и от времени. — Не знаю. Касс скорбно поглядел на черопевца. — Ты, чароди, тебя лучше знать. — Я уже объяснил, что без Дуары ничего не могу сделать. — Тогда можешь получить ее, Джон Том, — донеслось из-за прутев. Все повернулись к решетке. Там, тяжело дыша, стояла Таллея. С нечленораздельным звуком Флор бросилась на преграду. Таллея отступила на шаг. «Утихомирься, женщина! Не веди себя, как истеричная сука!» Флор улыбнулась, сверкнув белыми зубами. «Подойди поближе, подруженька! Я тебе покажу...» истеричную суку толея недовольно покачала головой побереги силы и те крохи рассудка которые у тебя еще остались времени у нас немного и она подняла витую железяку вот ключ касс поднялся подошел к флор Обхватил ее мохнатыми лапами и оторвал от прутьев. — Великанш, где твоя голова? Разве ты не видишь, что она пришла спасти нас? — но я думала... Флор наконец заметила ключ и расслабилась. — Ты вырубила меня, — возникновал Джон Том, обеими руками держась за решетку, — пока аллея возилась с ключом и упрямым замком ты ударила меня бутылкой ударила ну и что возмутилась она должен же кто то иметь голову на плечах значит ты не переметнулась на сторону броненосных конечно переметнулась ты что не понял Впрочем, это простительно. Таллия гневно шептала, время от времени, поглядывая на коридор. «Мы же знаем, что некоторые из людей приняли их сторону, так? А как местные могут знать, кто им друг, а кто нет? А их шпионы есть в Паластринду и других местах. Когда началась свалка, я поняла, что у нас... Нет никаких шансов. Вот и схватила железную штуковину, да принялась лупить вас всех со стражами. И когда все закончилось, они спокойненько проглотили сказочку, что меня послали шпионить за вами. Экрат, конечно же, засомневался, но принял все за правду. Пока не проверит по своим источникам в теплых землях. Решил, наверное, что здесь я зло уже причинить не могу. И она недобро усмехнулась. Просто мысли его заняты другими делами. Его слишком заботит то, что известно или неизвестно Клотогорбу. Чтобы помнить еще и обо мне, она кивнула в сторону коридора. Этот стражник мертв, но я не знаю, как часто их здесь сменяют. Скрипнув, ключ повернулся, щелкнул замок. Таллея толкнула дверь, та распахнулась. «Выходите живее!» Все ринулись в коридор. Он был узок и освещался чуточку лучше, чем камера. Буквально через несколько шагов перед ними возникла знакомая фигура — «Клотогорб!» — воскликнул Джон Том. «Мастер! Мастер!» — взволнованный Пок порхал вокруг головы чародея. Клотогорб раздраженно махнул Фамулосу. Сам он не сводил глаз с коридора. «Потом! Потом, Пок! У нас нет времени!» «Где же они вас держали, сэр?» — поинтересовался Джон Том. Клотогорб показал. «Через две камеры от вас», — Джон Том открыл от изумления рот, — «вы хотите сказать, что были настолько близко, и мы могли бы...» «Что могли бы, мой мальчик, голыми руками прорычь гранитные стены и развязать меня? Вытащить изо рта кляп? Сомневаюсь». Впрочем, это было очень неприятно — слушать ваши голоса и не иметь возможности подбодрить. Лицо его потемнело. — Этот эй, у меня на корм крысам пойдет. Не сегодня осадила старика Талия. — Совершенно верно, юная леди. Талия отвела их в ближайшую комнату. Помимо масляных фонарей, на стенах ее красовались щиты и копья. Обстановка была скудной, спартанской. Под столом лежало изломанное тело убитого насекомого. Возле дальней стены были сложены все пожитки путешественников, оружие, припасы, маскировочные костюмы и дуара Джон Тома. Они торопливо помогли друг другу залезть в хитиновые шкуры. «Просто удивительно, что их не разломали в бою», — пробомотал Джон Том, пока Клотогорб чинил голову на его наряде. Окончив заклинание, ремонтирующие изделие из полимеров, Чароди отозвался. «Эй, ократ, глаз не мог от них отвести». «Не сомневаюсь», Он намеревался выудить из меня все подробности. Ты же знаешь, подобные вопросы интересуют и его. Не забыл еще переодетого лазутчика в паластринду. Они осторожно вернулись назад в коридор. «Где мы?» — спросил матч у Толея. «Под дворцом». «А ты где хотел очутиться?» Странно было слышать знакомый пронзительный голос, доносящийся из горгурлии физиономии. — Как же выбраться? — ворчал озабоченный Пок. — Как вошли? — задумчиво ответил Касс. — Так и выйдем. — А что? — заметил Клотогорб. — Только бы найти дорогу на площадь.